Дорогие друзья! Студия «Звуковая книга» представляет произведение из архива Гостелерадиофонда. Дорогие друзья! Сейчас вы услышите стихи Анны Андреевны Ахматовой. Осип Эмильевич мандельштам писал о ее поэзии. В последних стихах Ахматовой произошел перелом гееротической важности, религиозной простоте и торжественности. Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой. И в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России. Эти точные и пророческие слова написаны Мандельштамом еще в 1915 шестнадцатом году один из символов величия россии так и случилось прежде чем вы услышите стихи хочется привести еще одно высказывание на этот раз современника нашего сергея сергеевича аверинцева написавшего об ахматовой так ее дело было назвать лихолетие лихолетьем как в старой летописи творить надгробное рыдание не отделяя себя ни от кого Еще задолго до лет Сталинщины, когда ей пришлось говорить о собственной материнской скорби по трижды арестованному сыну, она в том же тоне от первого лица говорила о беде матерей в пору гражданской войны. Она уже знала, к чему призвана. Стихи Анны Ахматовой, написанные в 1917-1957 годах, читает Алла Демидова. Теперь никто не станет слушать песен, Предсказанные наступили дни. Моя последняя, мир больше не чудесен, Не разрывай мне сердце, не звени. Еще недавно ласточкой свободной Свершала ты свой утренний полет, А ныне станешь нищенкой голодной, Не достучишься. У чужих ворот. Земной отрадой сердце не томи, Не пристращайся ни к жене, ни к дому, У своего ребенка хлеб возьми, Чтобы отдать его чужому. И будь слугой смиреннейшим того, Кто был твоим кромешным супостатом, И назовили снова зверя братом, И не просил Бога ничего. Не бывать тебе в живых, Соснигу не встать, Двадцать восемь штыковых, Огнестрельных пять. Горькую обновушку Другу шила я, Любит, любит кровушку Русская земля. Не с теми я, кто бросил землю На растерзание врагам. Их грубой лести я не внемлю, Им песен я своих не дам. Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб чужой.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 Многим, Я голос ваш, Жар вашего дыхания. Я отражение вашего лица. Напрасных крыл напрасно трепетанье, Ведь все равно я с вами до конца. Вот от чего вы любите так жадно, меня в грехе и в немощи моей. Вот от чегого вы дали неоглядно, Мне лучшего из ваших сыновей. Вот от чего вы даже не спросили Меня ни слова никогда о нем. И чадными хвалами задымили Мой навсегда опустошенный дом. И говорят, нельзя теснее слиться, Нельзя непоправимее любить. Как хочет тень от тела отделиться, Как хочет плоть с душою разлучиться, Так я хочу теперь забытой быть. Новогодняя баллада И месяц, скучая в облачной мгле, Бросил в горницу тусклый взор. Там шесть приборов стоят на столе, И один только пуст прибор. Это муж мой и я, и друзья мои, Встречаем Новый год, Отчего мои пальцы словно в крови, И вино, как отрава, жжет. Хозяин, поднявший полный стакан, Был важен и недвижим. Я пью за землю родных полян, В которой мы все лежим. А друг, поглядевший в лицо мое И, вспомнив Бог весть о чем, Воскликнул, а я за песни её, В которых мы все живем. Но третий, не знавший ничего, Когда он покинул свет, Мыслим моим в ответ промолвил. Мы выпить должны за того, Кого еще с нами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 И напрасно наместник Рима мол руки пред всем народом Под зловещие крики черни, И шотландская королева Напрасно с узких ладоней Стирала красные брызги В душном мраке царского дома. И вовсе я не пророчица, Жизнь моя светла, как ручей, А просто мне петь не хочется Под звон тюремных ключей. Один идёт прямым путём, Другой идёт по кругу И ждёт возврата в отчий дом, Ждёт прежнюю подругу. А я иду, за мной беда, Не прямо и не косо, А в никуда и в никогда. Как поезда с откосом. За меня не будете в ответе, Можете пока спокойно спать. Сила права. Только ваши дети За меня вас будут проклинать. Забудут, вот чем удивили. Меня забывали сто раз, сто раз я лежала в могиле, где, может быть, я и сейчас. А муза и глохла, и слепла, в земле истлевала зерном, чтоб после, как феникс из пепла, в эфире восстать голубом.